«Постойте, постойте», — воскликнул Моисей, — «я отрицаю это. Неужели вы думаете, что я могу не без возражения уступить таким неправильным учениям?» «Что?» — ответил Сквайр, делая вид, что взбешен. «Как? Вы не уступаете? Ответьте на один простой и ясный вопрос. Прав, по-вашему, Аристотель, когда говорил, что относительное...»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 «Дефициент секундум коат, или коат минус, и приведите мне свои доводы». «Приведите мне свои доводы», — говорю я, — «приведите прямо, без уверток». «Я протестую», — воскликнул Моисей, — «я не схватил как следует сущности вашего рассуждения. Сведите его к простому предложению, тогда, я думаю, смогу дать вам ответ». «О, сэр!» — воскликнул Сквайр. — Ваш покорный слуга! Оказывается, что я должен снабдить вас не только доводами, но и разумением. Нет, сэр, тут уж я протестую, вы слишком трудный для меня противник. При этих словах поднялся хохот над Моисеем. Он сидел один с вытянутой физиономией среди смеющихся лиц. Больше он не произнес во время беседы ни слова. Векфельский священник Гульдсмита, глава 7 Четвертое. Множество грубых и тонких уловок имеют целью отвлечение внимания противника от какой-нибудь мысли —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 сама по себе может и не привлечь к критике противника, искусственно стараются показать ему, что сами считают ее слабым местом аргументации. Тут талант может проявиться во всей силе. Например, человек тоном, выражением лица, игрою пауз воспроизводит поведение человека, высказавшего Слабое возражение и боящегося за него. Неуверенного в силе довода и старающегося поскорее провести его незаметно, ускользнув от критики. Недостаточно искушенный противник довольно легко может попасться на эту удочку, если софист не переиграет, не слишком неестественно подчеркнет свое желание ускользнуть. И так далее... И так далее Не лишнее заметить что в ораторских речах одним из сильнейших средств отвлекающих внимание от мыслей и их логической связи является пафос выражение сильного эмоционального подъема равно как и избыток удачных тропов фигур и так далее проверверено на опыте что обычно слушатель, хуже всего усваивает и запоминает смысл таких отделов речи.